Дубки. Шел мне тогда, друзья мои, всего 23 третий год. Дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича. Только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где по окончании родителя одиноко жила моя матушка и, приехав в скорости, жестоко влюбился. Заглянул однажды. В давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском. По соседству нашей, да и стал под всякими предлогами заглядывать туда все чаще и чаще. Дикая поныне русская деревня. Зимой пуще всего, что ж было в мои времена. Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбы на его окраине, называвшейся Дубки. Ибо при въезде в нее росло несколько дубов. В мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба. За избой, разрушенный временем службы. Еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами. И развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами исиживал я чуть не каждый день, болтая всякий, будто бы, Хозяйственный вздор, живущему в ней нашему старости Лавру. Даже низко ища его дружество и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простой русской дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал, кто попадет под руку, бренчал на фортепьяно, подпевая с томлением, когда душа просилась ты погибнуть или любить, а пообедав уезжал до вечера в дубки, невзирая на жгучие ветры в вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли святки, и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я и осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавры и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская вестима первое всего, и тут зачем-то вышел из избы. Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела след мужа своими кастильскими очами, и лишь тогда захлопнул дверь за ним, стремительно страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом. «Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощание». Таилась я, а теперь скажу, горько мне будет расставаться с вами. Я, конечно, был сражен таковым признанием и только успел головой кивнуть знак согласия. Лавр воротился в избу. После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и даже до завтрашнего вечера не знал, что с собой делать, думая только одно. Пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу... Свою снею по смерти Лавра и прочее подобное. Ведь он уже стар, думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было. Он должен скоро умереть. Наконец прошла ночь. Я до самого утра, то трубку курил, то ром пил, немало не пьянее, все разгорая в своих безрассудных мечтах. Прошел и короткий зимний день, стало темнеть а на дворе, при жестокий буран. Как тут уехать из дому? Что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль. Да съезжу тайком, вот и вся недолго. Сказался недомоганием, не буду молужинать, пойду в постель. А как только матушка откушала и удалилась к себе, наступила уже ранняя зимняя ночь. С великою поспешностью оделся, побежал в избу конюхам, приказал запречь легонькие санки, и был таков. На дворе... Сги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакома. Кустил ее на угад, и не прошу и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие тубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону, и вне себя, через сугроб темные сенцы, нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уже наряжена, набелена, румянина, сидит в блеске красном дыму лучины на лавке, близ стола, уставленного по белой скатерти угощением. во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске в дыму, но глаза и сквозь них видны. Столь они широкие и пристальные Лучина в свеценно-припечном столбе над лоханью с водой трещит, слепит быстрым багровым пламенем. Роняет... Огненные искры, шипящие в воде. На столе тарелки с орехами и мятными шамками. Штов с наливкою, два стаканчика, а она блистала. Спиной к белому от снега окошку сидит в шелковом лиловом сарафане в меткаливой сорочке с распашными рукавами. В коралловом ожерелье смолиная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесна на прямой пробор. В ушах висят серебряные серьги. Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня снежную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке. Все как в вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности. Бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты. «Что же ты таилась?» — говорю. «Дождалась до разлуки нашей», — отвечает отчаянно. «Ах, что же я могла! Сердце заходилось, как ты приезжал, видела твое мучение». Да, я крепка, не выдавала себя. Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой. А при нем даже взглядом не откроешься. Зорок, как орел, заметит, что убьет, рука не дрогнет. И опять обнимает, сжимает мою робкую руку, кладет на колени себе. Чувствую тело на своих ногах сквозь легкий сарафан. И уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами пифии. Слышишь? Слушаю и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной. Что, мол, такое? Подъехал кто-то. Лошадь заржала. Он! И забежав и сев за стол, превозмогая тяжкое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукой штофа. — Выкушите, сударь, наливочки. Поедете озябните. Вот тут он и взошел. Весь косматый от снега в бараньем, Триухи и тулупи, глянул, молвил. — Здравствуй, те, сударь! Усердно положил тулуп на хоры, и снял, отряхнул Триух и, вытирая полой полушубка, мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил. Ну и погодка. Добился кое-как до больших дворов. Нет, думаю, пропадешь, не доедешь. Ехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес затишье, задал корму, а сам в избу. — Защи! Попал как раз в обед. Да так и просидел по честь до вечера. А потом думаю, э, балань была, поеду я домой, а вось Бог донесет. Не до города, не додел в такую страсть. Вот и доехал, слава Богу. Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимая, что он сразу понял все. Она не поднимает ресниц, я изредка на него взглядываю. Признаюсь, живописен он был, велик, плечист, туго паясно-зеленый, под пояской по короткому полушуку с цветными татарскими разводами, крепко обувь казанские валенки, а кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза грозным умом. Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, Выпил до дна и говорит в сторону: Уж не знаю, сударь, как вы теперь доедете, а ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло. Вся согнулась стоит. Уж не гневайтесь, что не выйду провожать. Больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать. Я без слова в ответ поднял, садился и вышел. А на утро, чем свет, верховой из Петровского. Ночью Лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское и заявил мужикам. «У меня соседи горя, жена удавилась. Видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете. А она висит уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась, нарядилась зачем-то, нарумянилась и висит. Малость не достает до полу. при Присвидетельствуйте, православная». Те посмотрели на него и говорят, «Ишь ты, что с собою наделала! А что же это у тебя, староста, вся борода клаками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вяжи его, ребята!» Был он бит плетьми и отправлен в Сибирь, в рудники. 30 октября 1943 года